46 год 3032 новый год прошел незамеченным легион не праздновал в край городе пытались но события на теневой черте убили весь дух оптимизма Праздник прошел в мрачном настроении шторм провел новогоднюю ночь и последующую неделю в одиночестве или когда ему хотелось чего-либо общества с гельмутом Дарксвордом, который крайне тяжело переживал смерть вульфа на теневой черте касси раздирал Кровавая клочья войска Хобзлада, лишившегося командира. Шторма не особо интересовали ни успехи легиона, ни загадочная уязвимость противника. Он играл на кларнете, читал Библию или сидел и смотрел на старый кольт 45-го калибра, вертя темный стальной барабан. Касси отрезал путь машинам Мичима в конце теневой черты и без особых проблем отбил атаку сил подкрепления из тени генераторов сумеречного города. Его солдаты, несмотря на приказ, часто отказывались играть в старые игры наемников с использованием тактики огонь и маневр. Хотя сам Уолтерс оставался хладнокровным профессионалом, они были полны решимости преподать врагу урок, который запомнился бы навсегда. Торстон изо всех сил старался помешать распространению новостей о ядерном взрыве, но, подобно голландскому мальчику из легенды, пытался затунуть пальцем дыру в дамбе. Весь легион знал, как погибли Вульф и его солдаты и жаждал крови. Шторм не вмешивался, считая, что направить происходящее в управляемое русло в любом случае нереально. Все могло сойти на нет лишь само собой, подобно простуде. Он одержал сокрушительную победу в очередной войне и, вероятно, угодил прямо в ловушку Майкла Ди. Шторм много размышлял о брате и о своем обещании, данном столь легко и столь давно. Каждый раз, когда в его руках оказывался старый револьвер, мысли возвращались к майку Он часто жалел, что в какую-то минуту Не отвернулся, когда Кассий и его сыновья хотели поступить так, как следовало. Взятое на себя обязательство слишком дорого ему стоило. Невероятно дорого. И все же даже сейчас он знал, что защитит Майкла, если тот станет об этом умолять. Что он вернулся в здание городского совета лишь тогда, когда прибыла первая группа пленных. Ему хотелось поговорить с полковником Хавиком. Хавик заметил его первым и поспешил к нему. Вид у него был измученный и усунувшийся. «Полковник Шторм, хочу принести свои извинения. Я знаю, что они и ломаного горша не стоят, но должен вам кое-что сказать. Случившееся полностью нас раздавило. Хочу, чтобы вы знали. Будь хоть кому-то из нас известно, чем все закончится, мы бы отказались исполнять приказ». Шторм не сводил холодного взгляда с Хавика. Он знал, что тот говорит правду, но отделить поступки от человека было нелегко. «У нас с солдатами было много времени, чтобы поговорить, полковник», – продолжал Хавик. «Один капрал выступил с предложением, и мы все согласились. Весь батальон желает предложить свои услуги, чтобы привлечь к ответственности виновных в этом кошмаре. Шторм едва заметно кивнул. Хавик был профессионалом до мозга костей. Как и многие выпускники Академии, он пытался стать копией касси. «Спасибо, полковник. Если ваша помощь окажется полезной, не сомневайтесь, я дам вам знать. И я не стану компрометировать ваше доброе имя. Но по возможности я бы хотел решить все сам. У меня появились личные счеты». «Угу», — кивнул Хавик. Возможно, он видел Ди в Сумеречном городе и сам все понял. «Что случилось с полковником Хоксвадом?» – спросил Шторм. «Никак не могу понять, как такое могло произойти в его организации». Хавик хмуро пожал плечами. «Полковник, о командующем никто не слышал с тех пор, как командование взял на себя полковник Меники. Мы уже начали думать, не случилось ли с ним что-нибудь дурное. У него хватало неприятностей с жителями Сумеречного. А теперь полковника Меники нашли ваши люди». Шторм вопросительно взглянул на Торнстона. «Его нашли позавчера», — пояснил его сын. «В одноместном укрытии, где дорога на Сумеречный пересекает теневую черту. Он уже две недели с лишним был мертв, его зарезали». «Подполковник Хавик», — сказал Шторм, — «я не стану от вас ничего требовать, но если вы добровольно поделитесь информацией, это могло бы нам помочь». «Сэр, какой связью вы пользовались со своим штабом на Сумеречном?» «Микроволновыми ретрансляторами на теневой черте», — не раздумывая, — ответил Хавик. Лазерными репитерами через солнечную сторону. Система оказалась ненадежной. Лазеры весь месяц не работали. Теневые генераторы расположены слишком далеко друг от друга. Мощность, которая требуется для передачи луча, перегружала оборудование. Мы использовали посыльных между базами. шторн пристально посмотрел на Хавика. Слава подполковника выдавали его работодателя. Похоже, ядерный взрыв потряс его до глубины души. То есть, возможно, командующий Хоуслот жив и здоров и сейчас где-то пересекает солнечную сторону, пребывая в полном неведении о случившемся? Шторм очень на это надеялся. Ему не хотелось, чтобы Ричарда погубила военная хитрость Майкла. «Возможно, у нас были проблемы со связью с сумеречными, и мы с ними особо не общались. Он многим головы оторвет, когда вернется и обо всем узнает». «Спасибо, полковник. Мы не причиним вам особых неудобств. Надеюсь, скоро все закончится». «Надеюсь». Вы победили еще до взрыва, потому он и оказался полностью бессмысленным. Мы потеряли немало людей, но это уже ничего не изменило». Шторм отправился в штаб, чтобы ознакомиться с ежедневными докладами от Мыша и Хакса Цейслака. В крепости все было спокойно. Были и хорошие новости с мира Хельги. Инженеры Цейслака проложили туннель в Фестунгта-де-Зангст, и его солдаты заняли верхние уровни. Где тот Берхард, друг кася который обещал Высадить космопехоту, как только «Легион» закрепится на позициях. Казалось, он вообще пропал из вселенной. А Цейслакт был нужен шторму на Черномире. Он направился в пентхаус Блейка. «Господин Блейк, мне нужно нанести непосредственный удар по Сумеречному». «Я уже говорил, это невозможно, полковник». «Послушайте меня. Тот взрыв был ловушкой. Бомба наверняка из их гранодобывающего инвентаря». Это означает, что существует заговор со стороны неких высокопоставленных персон в корпорации Мичима. И еще это означает, что Хокзлот больше не владеет ситуацией. Он бы никогда не пошел на подобное. Если он сумеет вернуться с солнечной стороны, ему грозит смерть или тюремное заключение. Игра больше не ведется по правилам. Говорю вам, нужно с этим покончить, пока нас не раздавили. Я вижу следующий сценарий. Ричард станет козлом отпущения, и его, вероятно, убьют при попытке сбежать, после того, как он прикажет кому-нибудь взорвать бомбу в самом Крайгороде. Блейк ошеломленно уставился на него. «Полковник, я запрещаю вам подвергать опасности гражданских». «Похоже, вы меня не поняли. Гражданским уже грозит опасность». Каранда откашлялся. «Господин Блейк, простите, что вмешиваюсь, но думаю, вам следует лучше подумать над предложением полковника. Тот ядерный взрыв — штормовое предупреждение. Мы не можем его проигнорировать. Мы должны быть готовы ко всему. Следующим логическим шагом — может стать попытка уничтожить Крайгород. Им нужно избавиться от свидетелей. И только таким образом они могут сохранить контроль над теневой чертой. Вы уверены, что они так не поступят? Они уже зашли значительно дальше, чем любой из нас мог предположить месяц назад. «Верно», — рябнул Шторм, — «стоит новостям просочиться за пределы планеты, и репортеры Конфедерации не оставят вас в покое. Мне лично очень хотелось бы, чтобы вы ответили на их вопросы». «Господин Блэйк, поверьте, я знаю, кто за все это в ответе». Мы десять лет спали с ним в одной комнате. Если ему не помешать, он не только вас уничтожит, но и выйдет сухим из воды. И вы это знаете. Если подумать, от Лягуша до край города не столь уж далеко. Думаете, это Дим? Однозначно. И его поддерживает глава семейства Сангари по имени Норбан Вдит. А Норбаны, похоже, хозяева над всеми семействами Сангари. Сангари? Ошеломленно переспросил Блейк. А они тут при Слишком сложно объяснять, так что поверьте мне на слово. Все это противостояние подстроено из-за пределов планеты. Оно началось, когда Ди убил вашего лягуша. Если мы не станем драться клыками и когтями, дело закончится тем, что вся горнодобывающая индустрия Черномира уйдет под контроль сангари и они не оставят живых свидетелей. Блейк медленно покачал головой. Я подумаю над вашими словами, полковник. Не тяните, они ждать не станут. Они уже знают, что их атака потерпела неудачу и наступление подавлено. Та бомба, вероятно, должна была взорваться где-то в другом месте, позволив сработать их плану. Они наверняка что-то предпримут, просто чтобы выяснить, взорвалась ли она вообще, а потом скрыть следы. Я буду в штабе. Вернувшись с ней, шторм устроился в кресле перед большим дисплеем. Замешательство предыдущей недели постепенно проходило. По всей захваченной К-7 территории появились огоньки машин. Больше всего их сосредоточилось в 100 километрах западу от пересечения с линией снабжения сумеречного города. Кассий планировал обосноваться там и ждать, когда люди Митчима сами придут к нему, чтобы сдаться. Будь это обычная война наемников, все бы закончилось обменом пленными. И Ричард не мог выбить Кассия с его позиции. Его логистика была слишком ненадежна, и нигде не нашлось бы тени, чтобы собрать достаточные силы. Но если влияние на Митчима оказывал Майкл, война могла перекинуться на темную сторону, как только новости о поражении на солнечной стороне доберутся до сумеречного города. Майкл сделал ставку, и у него не оставалось иного выбора, кроме как ее повышать. Шторм отдал ряд приказов. Ему требовался новый совет, представляющий территорию темной стороны между Крайгородом и Сумеречным, и весь доступный персонал для установки наблюдательных устройств на поступах к городу. Каким образом Майкл мог избежать мятежа, который наверняка случится, когда люди Ричарда узнают, что произошло на теневой черте? Все просто. Либо он, либо кто-то из его сыновей, занявший место Миннике, мог уничтожить теневые генераторы по пути назад в Сумеречный, тем самым лишить войска Хоузла связи, бросив их на произвол судьбы. Жестоко, но вполне логично для Ди. Следовало предупредить Кассия о возможных ядерных ловушках. Ди наверняка хотелось побыстрее уничтожить свидетелей. «Белоземье!» – рявкнул он. К нему повернулись удивленные лица. «Конечно же!» Проход от край города на Солнечную сторону имел ключевое значение, и Майкл наверняка страстно желал им завладеть. Захватив его, Ди поймает ловушку любого, кто может погубить его на солнечной стороне. В его тесных извилистых пределах он мог разыграть сражение при фермопилах. Если крайгород разрушат, а он сумеет удержать проход, пока не погибнут все на солнечной стороне, кто выступит свидетелем против него? Только его сообщники. Шторму некого было отправить на защиту прохода. Сколько занимает путь от Сумеречного до Крайгорода? И сколько от мира хельги до Черномира? Он быстро посчитал в уме. Недостаточно долго и слишком долго. Приказывать Цейслаку все бросить не имело никакого смысла. Торнстон, найди Хавика, приведи сюда, а потом позови Блейка. Шторм погрузился в размышления. Ядерный взрыв наверняка являлся частью более крупного плана Ди. Он не мог быть самоцелью, поскольку никак не изменил положение на теневой черте. Что это? Отвлекающий маневр? Нечто с целью привлечь внимание, пока Майкл тайком крадется к райгороду и Белоземью? Над этим стоило поразмыслить серьезнее. Как Майкл все это устроил? Рассчитал время. Если так, враг уже продвигался на юг к райгороду. Лис. Глупый лис, подумал Шторм. Мне следовало догадаться, что вряд ли он останется в тени, пока мы с Ричардом пытаемся одурачить друг друга красивыми маневрами. Может, Майклу и было суждено победить в этой игре, но черт побери, должен же быть способ сделать так, чтобы победа обошлась ему дорогой ценой, причинив немало страданий. Появился Хавик. Подполковник. сказал Шторм. «У меня тут чертова проблема». Он коротко изложил свои последние мысли. «Естественно, нужно послать разведчиков», предложил Хавик. «Укрепить проход. Держать резерв, чтобы устроить противнику засаду. Вряд ли их будет много, если только они не привлекут кого-то извне. У нас почти все были на теневой черте. Нашей логистикой занимался Мичем». «Легион в таком же положении, подполковник», сказал Шторм. «Все, что у меня есть, связисты и контактная группа. Предполагаю, что Ди используют своих людей». Вряд ли ему нужны те, кто станет возмущаться нарушением правил. Понятно. хавит на минуту с лишним задумался. Единственное, чем я могу вам помочь – отправиться в проход и засесть там. Если нас атакуют, я смогу считать это нападением на моего работодателя, и у меня будут все основания оказать сопротивление. Но что мне использовать в качестве оружия? Своем издали. Появился Блэйк и внимательно слушал их разговор. Ему все еще не хотелось верить, но он уже начал осознавать потенциальную катастрофу. «Полковник Шторм, вы в самом деле считаете ища Ди ища Диамада?» «Не забывайте, мы с ним вместе росли», — огрызнулся Шторм. «Полагаю, я знаю, на что он способен, а способен он на что угодно». Он повернулся к Хавику. «Не знаю, как помочь вам с оружием. Есть кое-какое личное оружие, но тяжелое вооружение у нас только то, которое вернулось для техобслуживания». «У нас есть запас оружия», — сказал Блейк. «Хотя оно достаточно старое. Его использовала во время войны Дьявольская гвардия». Шторм поморщился. Он всегда гордился тем, что его солдаты снаряжены лучше, чем вооруженные силы конфедерации. Оно хоть работает? Мы поддерживали его в порядке. У нас есть несколько человек, которые изображают собой ополчение. Подполковник Хавик. Я взглянул, что там. В голосе его не прозвучало особой радости. Но хочу, чтобы вы знали. Я должен сперва все объяснить своим людям. Я не могу просто приказать им помочь Железному легиону. Понимаю, подполковник. Просто попросите их удерживать Белоземье... пока мы не сможем послать кого-то на смену. Если будут сомневающиеся, отправьте их ко мне. Если я не сумею убедить, то без их участия лучше обойтись. В любом случае, вряд ли это продлится дольше нескольких дней. Господин Блэйк, есть у вас люди, способные обеспечить работу штаба? Что вы планируете? Планирую делать свое дело, защищать крайгород Возьму солдат и устрою засаду Майклу Ди. Мне нужен кто-то, кто бы поддерживал штаб в работоспособном состоянии. У меня есть связисты. Вам придется поручить кому-нибудь познакомить их с аппаратурой. Оставлю Гельмута Дарксворда. Гельмут пока не был готов сражаться. Торрестон, как идет подготовка? Его сын занялся делом сразу же после того, как связался с блейком и Хавиком. Еще полчаса, отец. Сейчас загружают краулеры. Блэйк вздохнул и натянуто усмехнулся. Надеюсь, ваша догадка верна, полковник. Лучше оказаться живым глупцом, чем мертвым скептиком, редко, но заметил Каранда. Шторм улыбнулся, жалея, что у него не было времени получше познакомиться с Каранда. Тот крайне его заинтересовал. «Буду на связи, полковник Блейк. Пойду поищу полковника Дарксфорда». Против Дим выступила весьма разношерстная компания. У Шторма имелось около 300 человек, вооруженных в основном снаряжением, присланным для ремонта. Единственным надежным оружием были личные пистолеты. И все же в случае появления Майкла засада должна была помочь Хавику выиграть еще несколько часов, чтобы окопаться в Белоземье. Хадик, в свою очередь, должен был задержать Ди до прибытия подразделений, которые шторм отозвал с теневой черты.